Глава третья. С голубоглазым студентом последнего курса журфака я познакомилась в парке на 9 мая. Он так здорово пел и шикарно играл на гитаре, как в такого можно было не влюбиться. Или мне тогда показалось, что это любовь. До чего было приятно ощущать себя обычной, с обычными человеческими чувствами. Как-то быстро забыла, что я особенная девочка Индиго. Особенная звучала намного лучше, чем странненькая. И как наивная глупышка позволила себе потерять голову из-за гитары и ангельской улыбки. И с таким обожанием на него смотрела, что у парня не было выбора, и он сдался. Наши редкие встречи в промежутках между экзаменами превращались в марш-бросок из одного конца города в другой. Мы бродили до утра, разговаривая и целуясь. Месяц наших свиданий пролетел, как день. Через некоторое время он заявил, что для дипломной работы журналист в горячей точке, ему нужно побывать в этой точке. Новость о том, что мой парень собрался в зону боевых действий, заставила замереть сердце. В тот момент ёкнуло. Он не вернется. Андрей не убеждал, не объяснял, просто сказал, что все решено. Мы стояли молча. Я сдерживала слезы, абсолютно не понимая, что делать. Предательская слеза все же скатилась по щеке. Тогда я еще умела плакать. Могу ли я что-то изменить? Как согласиться на самоубийство любимого? Умолять не ехать, ссылаясь на интуицию? Бессмысленно. Все, что пришло в тот момент в голову, это сказать, что моя бабушка шаманка, и я тоже вижу будущее. Ничего умнее я не придумала, но не смогла произнести эту ерунду. И он все равно уехал. Тяжелый месяц ожиданий и полной тишины. Случайно подслушав разговор родителей Андрея, я узнала, что он в плену. Вот тогда-то я и поняла. Его больше нет. Он никогда не вернется ко мне. Придя домой, забралась на свой широкий подоконник. День, два, три. Я не ела, не пила, не спала. Часами сидела, разглядывая прохожих. Жизнь идет, люди идут, время идет. А его больше нет. Был, а теперь нет. И больше никогда не будет. Как это принять? Почему я такая бессильная? Я не могла принять свою беспомощность. Отец не выдержал и поехал за бабушкой. Решил, что та своей чудодейственной силой сможет привести меня в чувство. Мои предки – обычные беспокойные родители. К тому же они давно поняли, что дочь у них, мягко сказать, необычная. Я была до глубины души признательна им за то, что они принимали меня такой, какая я есть. Я так старалась не причинять им лишних хлопот, учиться она отлично и была паинькой, но как назло со мной все время что-то приключалось. В тот день, не дождавшись бабушки, я сбежала с подружками на лиман. На душе было так тошно, да и мамины грустные глаза подливали масло в огонь. Вода, ее живительная сила исцеляет мою израненную душу. Я почувствовала запах свежего морского бриза, и по телу пробежала волна удовольствия в предвкушении нежной, теплой морской воды. Я еле плелась по санцепёку, так что энтузиазма хватило дойти только до берега и без сил упасть на песок. Обняв колени, я наблюдала, как голубоватые волны, взбегая на серый песок, сбрасывали белую пену. Вокруг стояли крик и смех купальщиков. Где-то заиграла гитара. От знакомых слов песни «Ты отведи мои печали и припади ко мне щекой» сердце снова защемило. И опять на меня обрушилась тоска. Я никогда его не увижу. Никогда больше не услыша его красивого голоса. Кто-то словно перебирал извилины моего мозга, добивая чужим звучанием гитары. Не могу больше этого выносить. В доле секунды я оказалась возле гитариста, а струны гитары в моей руке. «Ты с ума сошла?» Парень ошарашенно посмотрел на меня и прижал к себе гитару. «Это струны моей души!» Впившись в парня тяжелым взглядом, четко произнесла я каждое слово. Резко развернувшись и прижав струны к груди, я направилась к воде. Ноги тяжело ступали по пляжному песку, а ветер ласково трепал длинные волосы, словно пытаясь успокоить. «Я спокойна. Я абсолютно спокойна», — шептала я сама себе. Загорелый гитарист, порывался было встать, но рядом сидящая девушка схватила его за руку. «Не надо, оставь ее», — тихо попросила она. «Не видишь, она чокнутая». «Генка, а как это она сделала? Может, она терминатор? У нее что, руки железные?» Парни из компании гитариста вертели гитару в руках в полном недоумении, а мне хотелось раствориться. В пространстве, в воздухе, во времени, в воде. Мокрая, теплая, манящая, она приняла меня в свои объятия. Я шла все дальше, и даже когда полностью погрузилась в воду с головой, продолжала идти в полной нирване по морскому дну. Помню, как потом села на камень. И все. Больше ничего не помню. Это был второй раз в моей жизни, когда я потеряла сознание. Очнулась я в широкой бабушкиной кровати. Теплая родная рука лежала на моем плече, слегка поглаживая, чтобы не разбудить. Я прижалась к ней щекой, удерживая двумя руками, словно боялась ее потерять. — Бабушка, что мне делать? Почему любить это невыносимо? — еле слышно произнесла я. — А разве это любовь? Ты узнала, что близкий человек умер и решила, что это любовь? Решила, что и твоя жизнь закончилась? Это и есть твоя любовь? Тогда никогда больше не люби, моя девочка. Не люби, не люби. Слова эхом прокатились по комнате, каждым звуком отдаваясь в висках. Не может быть. И это говорит женщина, которую всю жизнь любила только одного мужчину. Не верю своим ушам. Я присела, обняв подушку. «Женщина в васильковом длинном платье. Моя ли это бабушка?» Белый грим на лице доказывал, что, к сожалению, моя. Только у моей бабули на всем белом свете, хотя нет, еще у китаянок, была причудливая привычка скрывать лицо под белилами. «Ба, как ты можешь!» Возмутилась я. «Держи!» Прервала она в возмущении, потянув стакан с гранатовым соком. «Лапушка моя!» Если бы я умерла, ты бы тоже жить не хотела. Захотела бы исчезнуть. Меня уже давно не удивлялось, что бабуля читала мои мысли. У нас не ней с детства почти телепатическая связь. Даже думать об этом не хочу. Поставив пустой стакан на тумбочку, я обняла мою роднулю и прижалась лицом к ее животу. Я считала, что бабушка у меня вечная. Она всегда-всегда будет рядом. Лиса, люди смертные, такое в нашей жизни будет случаться часто. Боль от потери — это не любовь. «Лиса, только бабушка меня так звала, когда мы оставались наедине. Мне нравилось мое тайное имя». «А что тогда любовь? Разве ты не страдала, когда умер дедушка?» «Для меня все было не так», — тихо вздохнула бабуля. «Я не смогла отпустить своего мужчину. Я пошла с ним, а вернулась одна. Я всегда любила его и продолжаю любить». «Когда он умер, тебе разве не было больно?» Из ее рассказа я так и не поняла, куда и зачем она с дедом ушла. Бабушка не делилась подробностями происшествия ни с кем, а по обрывкам странных фраз сложно было составить цельную картину того пожара. «Я была счастлива, что в моей жизни был и остается этот мужчина. Любовь — это жизнь, это сила, это счастье, но не боль». «Разве так бывает?» — вздохнула я. Я думала, что бабушка просто хочет меня утешить, рассказывая утопические теории любви. Ты сама поймешь это, когда не захочешь отпускать мужчину рядом с собой, когда у тебя появятся силы не отпустить его, когда даже сама смерть не отнимет его у тебя. Вот почему от ее слов всегда чувствую себя великой и всемогущей. Я могу побороться с самой смертью за свою любовь? Эти мысли невольно вызвали улыбку и голод. Бабуль, если придется, буду бороться за тебя с самим жрецом смерти. И поцеловала ее в щеку, потому что очень-очень тебя люблю. Сколько раз тебе говорить, нет никаких жрецов. Выдумки все твои. Буркнула она, хлопнув меня по попе. Хватит уже. Идем я тебя накормлю, чудо мое голодное. С едой бабушка очередной раз угадала. Но со жрецами смерти не переубедила. Хоть убейте уверена, что вижу странное действие вокруг умирающего как это было с моей одноклассницей Златой. Только бы понять, что я вижу. Или кого.